Мгновение Амара смотрела ему вслед в совершеннейшей ярости, потом упустила взгляд, захлопнувшиеся за ним дверь на свои ноги, на исходящий паром таз. Потом снова посмотрела на дверь, ноги ее понемногу оттаивали, и ощущение это было не из приятных. Дона тряхнула головой и принялась ждать, пока боль в ногах не станет терпимей. С ума сойти можно, что за тип, подумала она. Уверенность, граничащая с пренебрежительностью так бесцеремонно с ней не обращались бы ни в одном из маломальски уважающих себя домов королевства. И это абсолютно соответствовало действительности. Она ведь не в городе. Здесь, в Стэдгольде, его слово было законом. Это касалось почти всех аспектов жизни, включая то, что делать и как поступать с беглой рабыней. Будь она рабыней на самом деле, а не по легенде, он мог бы сделать с ней все, что угодно, при условии, что вернет ее владельцу живой и годный к исполнению своих обязанностей, и закон был бы на его стороне. Поэтому вместо заботы, вместо теплой комнаты и горячей ножной ванны, он запросто мог бы запереть ее в хлеву или найти и другое применение. Щеки ее вспыхнули снова. Этот человек ей нравился, а это никуда не годилось. Она видела, как несется он на земляной волне. Ну да, в конце концов, он заклинатель земли, так? А ведь известно, что некоторые из них способны воздействовать на животных, да и на самые примитивные человеческие эмоции, вызывая на поверхность то, что обыкновенно остается скрытым. Что ж. И этим все объясняется. С другой стороны, он ведь и правда был с ней очень добро осторожен, как он ее держал, никто же не заставлял его делать все это для нее, буквально навязывать ей свое гостеприимство, чтобы он ей не говорил, как бы не угрожал, он ведь не запер ее в подполе. Она вообще пока не видела от него ничего, кроме доброты и заботы. Амара подвигала ногами в воде и нахмурилась. Статгольдер явно пользовался своих людей немалым уважением. Его гольд производил впечатление основательного и уж наверняка процветающего. Те селяне, которых она успела увидеть здесь, отличались чистотой и несомненным физическим здоровьем. То, как он обошелся с мальчиком, было по-своему жестоко, но по меркам большей части королевства все же очень и очень сдержано. Если бы он желал ее, он просто взял бы ее дело с концом, а не хлопотал бы с очаровывающими заклинаниями. Более всего ее поражал контраст между его силой и физической и прочей, и проявлением мягкости. Она совершенно не сомневалась в том, что при необходимости он может быть и жестким, и все же ощущала в ее поведении доброту и неподдельную любовь к мальчику. Амара вынула ноги из тазика, насухо вытерла их полотенцем и осторожно перебралась со стола на стул. Потом взяла нож и принялась чистить овощи, кидая срезанную аккуратной спиралькой кожуру в тазик с водой из-под ног, а сами овощи в оставленную стадгольдером миску. Монотонная бездумная работа успокаивала. Слишком много всякого пришлось пережить ей за несколько последних часов. Весь мир, в котором она жила, до сих пор пошатнулся. Она заглянула в глаза смерти не раз и не два. Может, этим объяснялись захлестнувшие ее эмоции, неожиданная реакция на Стодгольдера. В конце концов, он производил неплохое впечатление и был к тому же не лишен привлекательности. Наверное, она испытала бы такое же влечение к любому, оказавшемуся так близко от нее. Это часто можно наблюдать у солдат, которые ходят бок о бок со смертью поэтому использует малейшую возможность, чтобы жить полнее». «Да, это, наверное, тот самый случай», — решила Амара. Однако это ни на шаг не приближало ее к выполнению её задания. Она с досады вздохнула. Бернард не подтвердил и не опроверг свою стычку с Маратом. Напротив, при любом упоминании о ней он переводил разговор на другую тему. Гораздо старательнее подумала она, чем было бы естественно в подобной ситуации. Мысль эта заставила ее нахмуриться. Статгольдер что-то скрывал. «Что?» Зачем? В эту минуту она, пожалуй, дала бы все, чтобы стать заклинательницей воды и прощупать его эмоции, или хотя бы лучше считать по лицам людей. Ей необходимо узнать, есть ли у нее внушающий доверие свидетель, с которым она могла бы предстать перед местным графом. Вороны, да прежде всего необходимо знать, обоснованы ли страхи первого лорда. Бернард вернулся через несколько минут, неся под мышкой еще одну миску. При виде сидящей сидевшей за столом с ножом в руках, брови Статгольдера удивленно поползли вверх, Потом он нахмырился, подошел к ней и остановился у стола. Сэр! спросила она, Я что-то сделала не так? Вороны, девочка! Хмуро отозвался Бернард. Я думал, ты еще отогреваешься. Но вы хотели, чтобы я почистил это, сэр? Да, но! Он недовольно хмыкнул. Ладно, не обращай внимания. сядь обратно на стол, дай я еще посмотрю твои ноги, дай ей руку и с ноту пошло. Амара уселась на стол, и Статгольдер опустился перед ней на колени, поставив миску на пол рядом. Он поднял ее ноги по очереди, буркнул что-то себе под нос и достал из ящика маленький пузырек с какой-то вонючей мазью. «У тебя все ступни изранены камнями», — сообщил он, — «хотя ты сама поде этого и не чувствуешь, с такими-то замерзшими ногами. Это...» — он кивнул в сторону снадобья. «Поможет очистить раны и немного уймет боль, когда к ногам вернется чувствительность». Неожиданно мягкими пальцами он осторожно намазал ей ступни. Потом достал кусок белой ткани и ножницы, он осторожно перевязал ее ноги и, наконец, принес шлепанцы с мягкими кожаными подошвами и пару серых шерстяных носков. Она открыла рот, чтобы возразить, но, увидев его взгляд, промолчала, и он надел ей носки и шлепанцы. «Для женщины у тебя ноги не маленькие», — заметил он. «Пришлось поискать свои старые, на некоторое время сойдут». Она молча наблюдала за его действиями. «Спасибо. Что, действительно так плохо?» Он пожал плечами. «На мой взгляд, ничего. Но я не заклинатель воды. Попрошу сестру посмотреть тебя, когда ей станет лучше». Амара склонила голову на бок. «Она больна?» Бернард опять буркнул что-то невнятное и встал. «Снимай плащ и закатай рукав. Дай-ка я погляжу, что у тебя с рукой». Амара отодвинула плащ с плеча и попыталась закатать рукав рубахи, но рана была высоко, у самого плеча. И рукав от засохшей крови стал жестким, как корка. Она, сделала еще одну попытку и больно дернула рану. Она задержалась и не вскрикнула, только шумом втянула воздух сквозь зубы. Да, так дело не пойдет! сказал Бернард. Придется тебе рубаху новую искать. Он взял ножницы и принялся осторожно срезать рукав. При виде бурой от крови повязки, он нахмурился. Впрочем, он нахмурился еще сильнее, размотав повязку и увидев, что оно присохло к ране. Он покачал головой, налил в таз теплой воды. Взял чистую тряпку и принялся осторожно отмачивать повязку: И как скажи, ты повредила руку. Свободной рукой Амарат кинула с лица волосы. Упала вчера и порезала. Бернард издал неопределенный звук и молчал до тех пор, пока не удалил последний клочек повязки, не потревожив при этом самую рану. Потом, продолжая хмуриться, взял тряпку и мыл и осторожно промыл рану. Жгло сильно, и Амаре пришлось зажмуриться, сдерживая слезы. Она боялась, что не выдержит и разревется от усталости и не боли. Она так и сидела с закрытыми глазами, пока он медленно и методично обрабатывал рану. В дверь кухни постучали, и в голос парня «Фредерик, так его, кажется, звали» окликнул хозяина. «Сэр, там вас у ворот спрашивают. Пусть подождут минуту». Фредерик осторожно кашлянул. «Ну а сэр? Я же сказал Фред!» Голос тот гольдера стал чуть жестче. «Минуту! Хорошо, сэр!» Откликнулся паренек. Дверь снова закрылась, Бернард еще пригляделся к ране. «Это надо бы зашить, или наложить хорошее заклинание». «Так говоришь, ты упала?» «Упала», — подтвердила она. «Если так, то ты упала на острый меч», — заметил Стгольдер. Он в последний раз промыл рану и перевязал ее. очень осторожно, но даже так рука болела ужасно. Больше всего Амаре хотелось теперь забиться в какой-нибудь темный тихий угол и свернуться там калачиком. Вместо этого она тряхнула головой. Прошу вас, сэр, правда ли то, что рассказал мальчик? На вас в самом деле напал марат? Бернард глубоко вдохнул. Он отошел от нее к стене, вернулся и набросил ей на плечи что-то легкое, но теплое — одеяло. Ты задаешь очень много вопросов, девочка. Не уверен, что мне это нравится, и не уверен, что ты говоришь мне правду. Чистую правду, сэр. Она подняла на него глаза и сделала попытку улыбнуться. Уголок ее рта чуть скривился. Он посмотрел на нее, потом повернулся, чтобы снять с крючка умывальника полотенца. «С твоим рассказом не все просто. Никто не послал барабуню сраной, как у тебя, чтобы доставить послание. Это просто безумие». Амара вспыхнула. «Он... он не знал об этом». По крайней мере, тут она не лгала. «Я боялась упустить такую возможность». «Нет», — покачал головой Бернард. Ты, девочка, не похожа на тех рабов, которых мне приходилось видеть, особенно на хорошеньких молодых женщин, находящихся в услужении у мужчины. Она залилась краской еще сильней. А о чем этого, сэр? Он даже не повернулся к ней. То, как ты держишься, то как ты покраснела, когда я дотронулся до твоей ноги. Он повернулся и посмотрел на нее. Очень немногие осмеливаются выдавать себя за рабов, ибо боятся, что могут ими и остаться. Так поступают либо совсем уж дураки, либо отчаявшиеся люди. «Вы полагаете, я вам лгу? Я знаю, что ты лжешь. Ровным, лишенным угрозы голосом ответил Стэдгольдер. «Осталось только понять, глупа ли ты или отчаялась. Возможно, тебе нужна моя помощь, а может, тебя нужно запереть в подвале до тех пор, пока с тобой не приедут. Мне нужно заботиться о моих людях. Тебя я совсем не знаю, и я не могу доверять тебе». «Но ведь все, сказал он. «Разговор окончен, а теперь помолчи. А не то еще в обморок грохнешься». Она почувствовала, что он придвинулся ближе, и взглянула на него. Он снова поднял ее на руки, прижав здоровым плечом к своей груди. Она не собиралась делать ничего такого, но голова ее сама собой легла ему на плечо, и она закрыла глаза. Она слишком устала, ей было слишком больно, она не спала... Сколько? Неужели всего два дня? «Придут сейчас готовить обед», — говорил Бернард. «Поэтому я пересажу тебя на скамью в зал у огня. Там сегодня все соберутся из-за грозы». Она как бы со стороны услышала свой голос. Она сказала бы что-нибудь более внятное, но от боли и усталости ей хватило сил лишь на односложное восклицание. Она сонно привалилась к нему, растворяясь в его тепле. Она не шевелилась до тех пор, пока он не начал опускать ее на скамью. Дверь в зал отворилась за спиной Бернарда, пропуская внутрь кого-то. Шаги приблизились, но она не видела вошедшего, да у нее и сил на это не осталось. «Сэр!» – произнес взволнованный голос Фредерика. «Сэр, тут несколько путников, просто бежище от грозы!» Все стат Гольдер!» Подтвердил ровным, приятным голосом Фиделиос. Он говорил с ленивым реванским акцентом, так будто прожил здесь всю свою жизнь. «Надеюсь, мы трое не будем вам в тягость!»